Глава вторая. Атланта, США. Торонто, Канада. Апрель 2013 год. Джеймс договорился встретиться с Карделией в аэропорту Хартсфилл-Джексон. Какие-то демоны занесли эту ведьму в Атланту. Сестрица Хиллари моталась по всему миру. Когда она в перерывах между всеми своими проектами успевала жить, оставалась загадкой. Он поудобнее перехватил сумку и встретился взглядом с миловидной блондинкой, стоявшей рядом на эскалаторе. Девушка очаровательно улыбнулась и кокетливо положила руку на поручень, легко коснувшись его пальцев. «Извините». Она не торопилась убирать ладонь и смотрела ему прямо в глаза. В ответ Джеймс продемонстрировал вторую руку и кольцо на пальце. Блондинка повела плечом и отвернулась. Принципиальностью сейчас мало кого привлечешь, хотя на внимание женщин Джеймс никогда не жаловался. Высокий, с темно-русыми волосами и пронзительно пристальным взглядом светло-серых глаз он пользовался успехом. Для него же существовала только одна женщина – Хиллари. Джеймс отыскал карделию взглядом. Она выглядела отлично. Средний рост компенсировала высоким каблуком, строгие костюмы блузка кремового цвета, гладкие темно-каштановые волосы, прекрасная фигура. Особенно поражал взгляд знакомых карих глаз. Жесткий, цепкий, хищный. хиллари по сравнению с ней выглядела девчонкой. Джеймс, Карделе. С молчаливого согласия друг друга они направились в кафе. Их отношения были далеки от родственной приязни и теплоты, но ворошить прошлое Джеймс сейчас не собирался, не затем он здесь. «Итак», — произнесла Корделия, когда они с Джеймсом устроились за столиком и заказали по чашке кофе. Вместо ответа он достал из кармана куртки, сложенный в четверо листок, и протянул ей. Корделия равнодушно пробежала записку глазами и вернула ее, швырнув на столик. «Тебя кинули». Ее комментарии отличались лаконичностью, а вот с дипломатией иногда возникали проблемы. Джеймс предполагал, что последняя относилась к нему и еще нескольким избранным, иначе ему сложно было представить, как ей удалось занять такой высокий пост. «Не уверен», — ответил Джеймс. «С каждой новой встречи ему виделось все меньше сходства с Хиллари. Он поражался, как эти двое могли родиться сестрами, тем более близнецами. Достойный ответ бывшего детектива. Джеймс усмехнулся. Достойный ответ бывшего лидера инквизиции. Между тем, как ты входил в ее ряды и несколько не гнушался методами, я бы даже сказала, во многом обошел всех нас. Карделия побарабанила пальцами по столу и отпила кофе. Джеймс не собирался спорить или оправдываться. Многое было, но это осталось в прошлом. Хиллари обещала прийти, но ее там не было. Я прождал сутки произнес он, наконец-то встречаясь взглядом с Корделией, а не с невидимым собеседником за ее спиной. Она могла передумать. Не могла. Я знаю, Хиллари, и знаю, что если она обещала, она бы пришла. Ее телефон выключен. Я звонил ей с того момента, как прочел записку. Последний раз пару часов назад. Что-то случилось. Ее сбила машина? Он пропустил шпильку мимо ушей. — Мне нужны твои связи, — сказал он. «Хиллари не могла исчезнуть просто так, и я хочу знать, что произошло. Ей наверняка нужна помощь. Когда мы разговаривали по телефону, ты сказал, что это уже не имеет значения. Я передумал. Почему?» Карделия посмотрела на его чашку. Джеймс не прикоснулся к кофе, хотя за трое суток спал всего часов восемь. Ему не привыкать, но без стимуляторов сейчас было тяжеловато. «Я считаю, это связано с нашим прошлым». Интуиция удел домохозяек, помешанных на эзотерике. Ты поможешь или нет? Карделия хмыкнула, допила свой кофе и кивнула. Приведешь мне хотя бы одно доказательство, подтверждающее твою теорию, получишь доступ ко всем ресурсам, которые есть в моем распоряжении. Ориентироваться по твоим предчувствиям, уволь. Ты и пальцем не пошевелишь ради сестры? Моя сестра решила тебя бросить, Джеймс. Карделия поднялась. «Все, что мне сейчас нужно, дать ей возможность от тебя отвязаться. Завтра у меня переговоры по серьезному контракту, через три часа я улетаю». «Хорошо», — сказал он, поднимаясь вслед за ней. «Если я добуду доказательства, ты поможешь?» Она пожала плечами и взяла сумочку. «Джеймс, когда мы с тобой только познакомились, ты был редкостным занудой и с тех пор совсем не изменился. Я от своих слов не отказываюсь. Всего хорошего». Он вернулся домой следующим рейсом, позвонил на работу, сказал, что не сможет выйти, потому что по-прежнему болен. О том, что произошло у них с Хиллари, не знал никто. Сидя в кабинете, Джеймс смотрел на их свадебную фотографию. Из-за всего представленного альбома они выбрали именно эту. Хиллари уже без фаты, улыбалась, обнимая его, а он смотрел в объектив. Джеймс вернулся домой после ночной смены и не обнаружил вещей Хиллари. Ее телефон был выключен. Он не сразу заметил записку. По всей видимости, порыв ветра сбросил ее со стола. Почему Хиллари не остановила даже эта фотография? Что он такого сделал, чтобы все перечеркнуть? Разве что отказывался говорить о прошлом. Но об этом, демона его разбери, он не хотел говорить даже самим собой. Да, временами его накрывало, и он уходил в себя. Джеймс мог предположить, что спусковым крючком стал момент, когда он чуть не погиб во время пожара. Он никогда не предполагал, что у него будет дом. Пару лет назад Джеймс вообще сомневался, что у него будет семья. Все его время занимала работа, он жил ей, до тех пор, пока не встретил Хиллари. Она захотела ребенка, но ему было не до этого. Джеймсу казалось, что он не готов. Это стало второй серьезной проблемой в их отношениях. Третье – нежелание говорить с ней. Чем больше Хиллари давила, тем больше он закрывался. Их отношения превратились в ад. Джеймс знал, как подделываются улики. Если бы некто действительно захотел скрыть исчезновение Хиллари, это был идеальный момент. Джеймс был уверен, что записку написала она. Раньше он увлекался графологией, но пригодилось ему это только сейчас. Отличить почерк человека, который просто расстроен от того, который пишет под дулом пистолета, труда не составит. Она действительно собиралась от него уйти. Значит, что-то произошло уже после. Джеймс привык доверять чутью. Было время, когда оно не раз спасало ему жизнь. Если дело связано с их прошлым, то все паршиво. Разобраться, откуда ноги растут, особенно теперь, будет сложно. Корделия отказалась помогать, тем самым перекрыв доступ к бесценному источнику информации. Кое-какие подвязки остались и у Джеймса, но по сравнению с ее возможностями это ничто. Придется раздобыть ведьми приманку перед тем, как насадить ее на вертел. Он подтянул к себе лист бумаги и принялся чертить схему. Привычка сохранилась у него с тех самых пор, когда приходилось работать над делами в отделе криминалистики. Джеймс не успел дослужиться до суперинтенданта, а потом в силу обстоятельств сменил профессию. Тем не менее, кое-что полезное из работы в полиции ухватить успел и не раз успешно применял. Отложив исчерченный листок, взялся за второй. Надо составить список действий. Первым делом стоит взять распечатку звонков из телефонной компании, следом проверить ее кредитку, возможно, он найдет что-то интересное. Если это ничего не даст, останется только искать в новостях. Отслеживать странные случаи, сопоставлять данные и уповать на то, что Карделия сдержит слово. Потому что, если он прав, у Хиллари большие неприятности и мало времени.